Власс. Помните ли вы Власса? Он что-то мне вспоминается. В армнике с открытым воронтом, с обнажённой головой медленно проходит городом дядя Власс, старик седой. На груди икона медная, просит он на Божий храм у этого Власса, как известно, прежде Бога не было. Побоями в гроб жену свою вогнал, Промышляющих разбоями конокрадов укрывал. Даже и конокрадов пугает нас, Поэт впадая в тон набожной старушки. Ух, ведь какие грехи! Ну и грянул же гром. Заболел в лаз и видел видение, После которого поклялся пойти по миру И собирать на храм. Видел он адс, немало, не меньшее. видел света приставление, видел грешников в воду мучат бесы их проворные жалят ведьмы ягоза ефиопы видом чёрные и как углие глаза те на длинной шест нанизанный те горячие лежут пол одним словом невообразимые ужасы тогда же что страшно читать Ну, всего не описать, продолжает поэт, богомолки и бабы умные могут лучше рассказать. О, поэт, к несчастью, истинный поэт наш, если бы вы не подходили к народу с вашими восторгами, про которые богомолки и бабы умные могут лучше рассказать, то не оскорбили бы и нас выводом, что вот из-за таких-то в конце концов бабей их пустяков вырастают храмы Божии по лицу земли родной. Но хоть и по глупости своей ходит с котомкою влаз, но серьезность его страдания вы все-таки поняли, все же вас поразила величавая фигура его, да ведь и поэт же вы не могло быть иначе. Сила вся души великая в дело Божие ушла, великолепно говорите вы. Хочу, впрочем, верить, что вы вставили вашу насмешку невольно, слабо. страх ради либерального ибо это страшная и пугающая даже сила смирения Власова это потребность самоспасения это страстная жажда страдания поразила и вас общи человека и русского дворянина и величавый образ народный вырвал восторг и уважение и из вашей высокой либеральной души Роздял влас своё имя, сам остался бос и гол, избирать на построение храма Божьего пошёл. Стой порой мужик с китайца, вот уж скоро 30 лет подаянием питается, строго держит свой обет, полон скорбью неутешною смугло лиц, высок и прям. Чудо как хорошо. ходит он с топой неспешною поселениям, городам, ходит с образом и с книгою сам с собой всё говорит и железною верой грею. Тихо на ходу звенит чудо, чудо, как хорошо. Даже так хорошо. то точно и не вы писали. Точно это не вы, а другой, кто заместо вас кривлялся потом на Волге, в великолепных тоже стихах про бурлацкие песни. А впрочем, не кривлялись вы и на Волге, разве только немножко. Вы и на Волге любили общи человека в бурлаке и действительно страдали по нём, то есть не по бурлаке собственно, а так сказать, по общи бурлаке. Видите ли, любить вообще человека значит, наверное, уж презирать, а подчас и ненавидить стоящего под для себя настоящего человека. Я нарочно подчеркнул неизмеримо прекрасные стихи в этом шутовском в его целом. уж извините меня о стихотворении вашем. Я об тому припомнил этого стихотворного Власа, что слышал на днях один удивительно фантастический рассказ про другого Власа, даже про двух. нуже совершенно особенных, даже неслыханных доселе власов. Пришествие это истинное и уже по одной своей необыкновенности замечательное. На Руси по монастырям есть, говорят, и теперь и ныне есть химники, монахи, исповедники и советудатели. Хорошо или дурно это, нужно ли монахов или не нужно их, про это в данную минуту не хочу рассуждать, я ведь для того взял перо. Но так как мы живём в данной действительности, то ведь нельзя же выпихнуть из рассказа хотя бы даже и монаха, если на нём держится рассказ. Эти монахи совету дателей бывают иногда будто бы великого образованию и ума, так по крайней мере повествуют о них, я ничего не знаю. Говорят, что встречаются некоторые с удивительным будто бы даром проникновения в душу человеческую и умения совладать с нею. Несколько таких лиц известны, говорят, всей России, то есть в сущности тем, кому надо. Живет этот старец, положим, в Херсонской губернии, а к нему едут или даже идут пешком из Петербурга, из Архангельска, с Кавказа и из Сибири. Идут, разумеется, с раздавленную отчаянием душою, которая уже и не ждет себе исцеления, или с таким страшным бременем на сердце, что грешник уже и не говорит о нем своему священнику-духовнику ни от страха или недоверия, а просто в совершенном отчаянии за спасение свое. А прослышит вдруг... по какой-нибудь такому монаху-советудателю и пойдёт к нему. И вот говорил один из таких старцев однажды в дружеской беседе наедине с одним слушателем: "Выслушиваю я людей 20 лет, и верите ли, уж сколько, казалось бы, в 20 лет знакомство моего с самыми потаёнными и сложными болезнями души человеческой, но ну и через 20 лет приходишь иногда в содрогании И в негодовании, слушая иные тайны, Теряешь необходимое спокойствие духа Для подания и утешения, И сам вынужден себя же укреплять В смирении и безмятежности. И тут-то он и рассказал Ту удивительную повесть из народного быта, О которой я выше упомянул. Вижу, вползает ко мне раз мужик на коленях, Я ещё из окна видел, как он полз по земле. Первым словом ко мне: "Нет мне спасения, проклят". И что бы ты ни сказал, всё одно проклят. Я его кое-как успокоил, вижу, за страданием приполз человек издалека. Собравлись мы в деревне несколько парней, начал он говорить, и стали про между себя спорить, кто кого дерзостнее сделает. Я по гордости вызвался перед всеми, другой парень отвёл меня и говорит мне с глазу на глаз: "Это никак не возможно тебе, что бы ты сделал, как говоришь, хвастаешь". Я ему стал клятву давать: "Нет, стой, поклянись говорить своим спасением на том свете, что всё сделаешь, как я тебе укажу". Потклялся. "Теперь скоро пост", говорит, "стань говедь". Когда пойдёшь причастью, причастие прими, но не проглоти. Отойдёшь, вынь рукой и сохрани, а там я тебе укажу. Так я и сделал. Прямись с церкви повёл меня в огород, взял жертвь, воткнул в землю и говорит: "Положи". Я положил на жертвь. Теперь говорит: "Принеси ружьё". Я принёс. Заряди Завидел, подними и выстрели. Я поднял руку и наметился. И вот только бы выстрелить, вдруг предо мною, как есть, крест. А на нем распятый. Тут я и упал с ружьем в бесчувствии. происходило это ещё за несколько лет до прихода к старцу. Кто был этот влас, откуда и как его имя старец, разумеется, не открыл, равно как и покаяние, которое наложил на него. Должно быть, обременил душу страшным трудом, даже не по силам человеческим, рассуждая, что чем больше, тем тут и лучше, сам за страданием приполз. «Не правда ли, что происшествие даже весьма характерное, с одной стороны, намного и намекающее, так что, пожалуй, и стоит двух-трех минут особенного разбора? Я все того мнение, что ведь последнее слово скажут они же, вот эти самые разные власы, кающиеся и не кающиеся, они скажут и укажут нам новую дорогу и новый исход из всех, казалось бы, безысходных затруднений наших». Не Петербург же разрешит окончательную судьбу русскую, а потому всякое даже малейшее новое черта об этих теперь уже новых людях может быть достойно внимания нашего. Во-первых, мне именно удивительно, удивительно всего более самое начало дела, то есть возможность такого спора из состязания в русской деревне кто кого дерзостнее сделает ужасно намного и намекающий факт а для меня почти совсем даже и неожиданный а я видывал такие довольно народу да ещё самому характерного Замечу то же, что кажущаяся исключительность факта тем самым, однако, и свидетельствует о его достоверности. Когда лгут, то изобретают что-нибудь гораздо более обыкновенное и к обыденному подходящее, чтобы все поверили. Затем замечательна, собственно, медицинская часть факта. Галлюсинация есть преимущественно явление болезненное, и болезнь эта весьма редкая. Возможность внезапной галлюсинации, хотя и у крайне возбужденного, но все же совершенно здорового человека, может быть, случай еще неслыханный. Но это дело медицинское, а я в нем мало знаю. Другое дело психологическая часть факта. Тут являются перед нами два народные типа. в высшей степени изображающий нам весь русский народ в его целом. Это прежде всего забвение всякой мерки во всём. И заметьте, всегда почти временное и приходящее, являющееся как бы каким-то наваждением. Это потребность хватить через край, потребность в замирающем ощущении дойдя до пропасти, свеситься в неё наполовину, заглянуть в самую бездну. и в частных случаях, но весьма нередких, бросится в неё, как ошалелому вниз головой. Это потребность отрицания в человеке, иногда самым не отрицающим и богоговеющим отрицание всего, самой главной святыни сердца своего, самого полного идеала своего, всей народной святыни. во всей ее полноте, перед которой сейчас лишь благоговел, и которая вдруг как будто стала ему невыносимым каким-то бременем. Особенно поражает та торопливость, стремительность, с которой русский человек спешит иногда заявить себя в иные характерные минуты своей или народной жизни, заявить себя в хорошем или в поганом. Иногда тут просто нет удержу. Любовь ли, вино ли, разгул, самолюбе, зависть, тут иной русский человек отдаётся почти беззаветно, готов порвать всё, отречься от всего от семьи, обычаев, Бога. И ну и добрейший человек как-то вдруг может сделаться омерзительным безобразником и преступником, стоит только попасть ему в этот вихрь, раковый для нас круговорот судорожного и моментального самоотрицания и саморазрушения, так свойственный русскому народному характеру в этой роковой минуте его жизни, но зато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 серьезнее прежнего порыва, порыва отрицания и саморазрушения. То есть, то бывает всегда на счету как бы мелкого малодушия, тогда как в восстановление свое русский человек уходит с самым огромным и серьезным усилием, а на отрицательное прежнее движение свое смотрит с презрением к самому себе». Я думаю, самое главное, самая коренная, духовная потребность русского народа есть потребность страдания всегдашнего и неутолимого везде и во всём. Это и жажда страданий, он, кажется, заражён искони веков. Страдальческая струя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 Он вздыхает и относит славу свою к милости Господа. Страданием своим русский народ как бы наслаждается. Что в целом народе, то и в отдельных типах, говоря впрочем, лишь вообще. Вглядитесь, например, в многочисленные типы русского безобразника. Тут ни один лишь разгул через край, иногда удивляющий дерзостью своих пределов и мерзостью падения души человеческой. Безобразник этот прежде всего сам страдалец. Наивно торжественное удовольство собою в русском человеке совсем даже нет, даже в глупом. Возьмите русского пьяницу и, например, хоть немецкого пьяницу русской, пакостнее немецкого, но пьяный немец несомненно глупее и смешнее русского немца. Народ по преимуществу самодовольный и гордый собою В пьяном же немце эти основные черты народные вырастают в размерах выпитого пива Пьяный немец, несомненно, счастливый человек и никогда не плачет Он поет самохвальные песни и гордится собою Приходит домой пьяный, как стелька, но гордый собою Русская пьяница любит пить с горя и плакать Если же куражится, то не торжествует, а лишь буянит. Всегда вспомнит какую-нибудь обиду и упрекает обидчика, тут ли он, нет ли... Он дерзостно, пожалуй, доказывает, что он чуть ли не генерал. Горько ругается, если ему не верят. И чтобы уверить, в конце концов, всегда зовет караул. Но ведь потому он так и безобразен. Потому и зовет караул, что в тайниках пьяной души своей и, наверное, сам убежден, что он вовсе не генерал, а только гадкой пьяница и опакостился ниже всякой скотины, что в микроскопическом примере. и в крупном, самый крупный безобразник, самый даже красивый своей дерзостью и изящными пороками, так что ему даже подражают глупцы, все-таки слышит каким-то чутьем в тайниках безобразной души своей, что в конце концов он лишь негодяй и только. Он недоволен собою, В сердце его нарастает попрек, И он мстит за него окружающим, Беснуется и мечется на всех, И тут-то вот и доходит до краю, Борясь с накопляющимся ежеминутно В сердце страданием своим, А вместе с тем, И как бы упиваясь им с наслаждением, Если он способен, Восстать из своего унижения, то мстит себе за прошлое падение ужасно, даже больнее, чем вымещал на других в чаду безобразия свои тайные муки от собственного недовольства собою.